Думаешь, я скучаю по Морту? С раздражением спрашивает Джош. А ты как думаешь? отвечает Бас. Ну, не совсем политкорректно говорить, что скучаешь по тому, кто сменил пол, так что Речь не о корректности, Джоше. Речь о горе, о скорби. Ты горевал и скорбел по своему отцу. По отцу? Как будто бы потерял его? Нет. Я Я не знаю, как это. Повисает молчание. Джош падает в объятия старика и рыдает. В умелом рассказе происходит постоянное взаимодействие между внешним пространством драматического действия и подсознательным миром персонажей. Творящиеся на поверхности ковардак зачастую приводят к сейсмическим потрясениям в подсознании находящихся в этом хаосе персонажей. По словам психолога Брайан Литл Все люди, по сути, являются учеными, занятыми выдвижением и проверкой своей гипотез о мире и корректировкой их в свете получаемого опыта. По мере того, как на подсознательном нижнем уровне происходят эти незаметные корректировки, ответ на главный вопрос претерпевает изменения. И это, в свою очередь, изменяет поведение персонажа на поверхностном уровне повествования. И так раз за разом. Именно таким образом должно происходить развитие сюжета. От персонажа. В момент зажигания, когда вокруг сгущается драма, подсознательная модель реальности героя покрывается первыми трещинами. Он попытается восстановить контроль. Этим попыткам не суждено увенчаться успехом. Возможно, они только усложнят ситуацию. Нейронная модель мира персонажа неуклонно идёт ко дну, что приводит к к сознательному состоянию паники и беспорядка. По ходу излома и краха модели, ранее подавленные воля, мысли и вариации личности высвобождаются и выходят на первый план. Можно сказать, что таким образом мозг экспериментирует в попытках найти новые возможности управления окружающей средой. Персонажи могут обнаружить, что ведут себя неожиданным образом, как, например, Артур Бондини внезапно превратившись в преследователя своей возлюбленной. Такое неожиданное поведение, возможно, позволит им узнать о себе что-то новое. Как это произошло с Джошем Фэферманом в момент, когда он разразился рыданиями. Некоторые из наиболее запоминающихся сцен в драматургии описывают сражения, происходящие в разуме персонажа, в то время как он пытается разрешить загадку своей личности. В таких эпизодах Персонаж выглядит раздробленным и страдающим от внутренних конфликтов. Например, его слова могут противоречить его действиям, тем самым показывая расхождение между двумя одновременно сосуществующими вариациями его личности. Мы не способны полностью предсказать их дальнейшие действия. Их сущность меняется прямо на наших глазах. Подобным образом происходит развитие сюжета во всей его глубине, правдивости и непредсказуемости. И каждый шаг на этом пути связан с фигурой персонажа. Строчка за строчкой, эпизод за эпизодом, персонажи и сюжет взаимодействуют и меняют друг друга. По ходу произведения персонажи сталкиваются с фактом своей неспособности контролировать реальность, что вынуждает их пересмотреть свои самые сокровенные убеждения по поводу ее устройства и поставить под сомнение свои ненаглядные теории управления. Вновь и вновь вынужденная не задаваться главным вопросом драматургии. Кто я такой? Кем я должен стать, чтобы совладать с окружающим миром? Так выстроен Лоуренс Равиский, кинематографический шедевр по сценарию Роберта Болта и Майкла Уилсона. Самолюбие, выражающее себя через бунтарство. Вот приблизительное описание несовершенства Лоуренса. Он весьма высокомерен и заносчив. Таким образом он управляет миром окружающих его людей. Это позволяет ему чувствовать своё превосходство. В одной из первых сцен фильма он, красуясь, гасит горящую спичку голыми пальцами. Когда мы знакомимся с ним, идёт Первая мировая война, а сам Лоуренс лейтенант британской армии. Он не отдаёт честь своему военноначальнику, генералу Мьюру. вызывая его недовольство. Не могу понять, вы наглец или полный дурак? Сам не могу понять, сер, отвечает Лоренс с горделивой улыбкой. Молчать. Есть, сер. Лоренс послан на Ближний Восток с разведывательной миссией. Во время его путешествия через пустыню наступает момент зажигания. Проводник Лоренса застрелен арабским шерифом Али за то, что отпил из колодца, принадлежащего последнему. Это неожиданное изменение особенно сильно ударяет по искажённой теории управления Лоуренса, построенной на самолюбии и бунтарстве. Он реагирует весьма неожиданным образом. Его недостатки вынуждают его не бежать или молить о пощаде, а обрушиться на убийцу с помпезной тирадой. Шариф Али, пока арабы Будут драться между собой, они останутся второсортным народом, глупым, жадным, варварским и жестоким, как ты. Надменного весельчака, показанного в начале фильма, больше нет. Кто же такой на самом деле, Лоуренс Аравийский? После того, как Лоуренс становится свидетелем жестокого сражения между арабами и напавшими на них турками, Его бунтарское самолюбие вновь даёт о себе знать. Он встаёт на сторону арабов и предлагает пересечь безжизненную пустыню Нефуд, чтобы неожиданно атаковать турецкий город Акамул. В пути в Лоуренсе опять просыпается своя воля. Вопреки исключительной опасности и отговоркам спутников, он направляется обратно в пустыню на поиски пропавшего араба. Когда они возвращаются вместе, Лоуренса встречают с почестями. В очередной раз верхний слой действия оказывает влияние на скрытый под ним пласт подсознания. Теория управления Лоуренса, заключающаяся в том, что всего можно добиться благодаря самолюбию и своей воле, подтверждает свою правоту, что делает Лоуренса ещё более убеждённым в своих идеалах. Он принят в племя В ходе глубоко символичного эпизода шериф Али, тот самый, кто застрелил проводника, сжигает одежду Лоуренса и взамен преподносит ему одеяние шерифа. Самолюбие Лоуренса вырастает до небес, когда возглавляемая им атака на Акабу заканчивается успехом. Тем не менее, она подсознательным уровнем всё начинает трещать по швам. Прямо перед началом штурма Лоуренс вынужден казнить человека чтобы предотвратить межплеменную распри внутри своего войска. После штурма он не намеренно заводит своих людей в зобучие пески. Один из них погибает. Произошедшие события выводят Лауренса из равновесия. Когда он наконец выбирается из пустыни на берег Суэцкого канала, его замечает мотоциклист на противоположном берегу. Заинтересовавшийся загадочным белым человеком в арабских одеяниях выше, чем из глубины пустыни. Мотоциклист кричит Лауренсу через канал. Кто вы такой? Кто вы такой? Главный вопрос повисает в обжигающем воздухе, а камера надолго задерживается на беспокойном лице главного героя. Кто же он такой? Тот ли человек, чей образ рисует его бунтарское самолюбие? Не зауряден Леон. Или такой же как все? Этот простой вопрос пронизывает каждую из ключевых сцен фильма. До сей поры он доказывал свою исключительную незаурядность. Его теория управления не давала сбоев. Бунтарская самолюбие приносило ему успех за успехом. Мы восхищаемся его резким ответом шерифу Али, убийцей его проводника, ровка плечом спасению заблудившегося в пустыне солдата. Восторженно ревём, когда он одерживает победу при штурме. Однако, если бы история ограничивалась лишь этим, Лоуренс Равиский не удостоился бы семи Оскаров. Под давлением драматического развития событий модель реальности Лоуренса начинает разваливаться. Приверженность своей теории управления, возможно, и приносит ему выдающиеся победы, но также вызывает мучения глубоко в его подсознании. Происходящие с ним мрачные изменения дают о себе знать, когда Лоуренс прибывает из пустыни, а генерал Алленби, заменяющий от бывшего Мюррея, повышает его в звании и приказывает вернуться обратно. Лоуренс отказывается. «Я убил двух человек», — объясняет он. «Я имею в виду двух арабов. Один из них был мальчиком. Это было вчера. Я завел его в зубучие пески». Другой был взрослым мужчиной. Мне пришлось казнить его, застрелив из пистолета. В этом было кое-что, что мне не понравилось. Но это же естественно, отвечает Аленби. Нет, тут другое, говорит Лоуренс. Мне это доставило удовольствие. В этой напряжённой, полной драматизма сцене мы видим, как личность Лоуренса распадается на части. Он научился управлять миром через приверженность самолюбию, выражающему себя в бунтарстве. Эта теория управления принесла ему колоссальный успех, превратила в выдающегося человека, но также и привела к неожиданным последствиям. Краем глаза Лоуренсу удалось уловить, к своему собственному ужасу, что стоит за подобным успехом и во что на самом деле он превращается. Но армейское руководство... Игнорируют мольбы Лоуренса. Они прекрасно понимают, как убедить столь щелавного человека. Достаточно залатать пробоины в его теории управления. Они убеждают, что совершённое им в пустыне сверхчеловеческий подвиг и представляют его к награде. Он блистательный офицер, уверяют они. Действительно выдающийся человек. Природа несовершенств Лоуренса вынуждает его пасть жертвой манипуляции. Он возвращается в пустыню ещё более высокомерным и непокорным. Он возглавляет атаку на турецкий поезд. Арабы грабят его и скандируют имя Лоуренса в почти религиозном экстазе. Его недостатки врезаются всё глубже. Он начинает требовать от своих людей невозможного. Друзья мои, кто пройдёт со мной по воде? Когда шериф Али возражает, что это уж слишком, Лоуренс остаётся непреклонен. Всё, о чём я их прошу, может быть совершено. Думаешь, я просто кто попало, Али? Так ведь? К этому моменту Лоуренс уже настолько самолюбив и непокорен, будто увервл в собственные магические силы. Игнорируя паникующего шерифа Али, он шастает по лужу внутри турецкого гарнизона, абсолютно убеждённый, что ему ничего не грозит, несмотря на то, что он сильно выделяется из толпы. Ты что, не замечаешь, как они на тебя смотрят? шикает на него Али. Спокойно, Али, отвечает Лоуренс. Я не видим. Но он мне не видим. Лоуренса хватают и зверски пытают. Жестокие побои вынуждают Лоуренса осознать ошибочность его теории управления. Его самые сокровенные убеждения о том, кем он является, оказались заблуждением. притом катастрофических масштабов. Всё ещё изнывая от кровоточащих ран, Лоуренс возвращается на базу, где подаёт генералу Аленби письменное прошение о разрешении покинуть Аравию. По какой причине? Требует объяснений Аленби. Правда в том, говорит Лоуренс, что я заурядный человек. Но Аленби знает, как его переубедить. Вы самый выдающийся человек из всех Кого мне приходилось встречать? Оставьте меня в покое, просит Лоуренс. Оставьте меня в покое. Так говорят только слабоки. Я знаю, что я не заурядный человек. Я говорил другое. Ладно, восклицает Лоуренс. Я выдающийся человек. Ну что с того? Скорее после этого разговора мы видим знаменитый эпизод, в котором Лоуренс, возглавляя арабскую армию, и в кровавом сражении обращает турков в бегство. Пленных не брать, кричит Лоуренс. Пленных не брать. Когда в его пистолете не остаётся патронов, он начинает в бешенстве резать врагов кинжалом. Шериф Али, человек, которого Лоуренс называл варваром и убийцей, Теперь сам упрашивает его остановиться. Весь перепачканный кровью в окружении свежих трупов, Лоуренс с ужасом вглядывается в своё отражение в лезвие окровавленного клинка. Такие истории подобны самой жизни, представляет собой непрерывный диалог на уровнях сознания и подсознания, текста и подтекста, сплетённых в единое целое причинно-следственными цепочками. Зачастую они кажутся преувеличенными небылицами, но при этом многое говорят о человеческом существовании. Мы думаем, что контролируем самих себя, но на самом деле мы постоянно изменяемся под влиянием окружающей среды и других людей. Разница лишь в том, что в жизни, в отличие от истории, главный драматический вопрос кто мы такие, никогда не получит окончательного и по-настоящему исчерпывающего ответа. Модернистские истории. Анализировать трагедии наподобие Лауренса Равицкого тем более полезно, поскольку причинно-следственные связи в развитии персонажей в них находят внешнее выражение в повествовании и от того особенно отчётливы и ясны. Все подобные архетипические истории похожи друг на друга. даже если в каких-то из них выше описана связь менее очевидна они рассказывают о несовершенных личностях которым дарована возможность исправить свои недостатки то как они воспользуются этой возможностью определяет будет ли концовка произведения счастливой если они решат исправиться как например эбенизер скрудж из рождественской песни дикенса или скажем чарльз симс и подполковник фрэнкслейт Протагонисты Аскороносного запаха женщины по сценарию Боу Голдмана читатели и зрители найдут в этом великое утешение. Но что бы ни произошло в концовке, обычно нам в любом случае понятно, к какому заключению хотел привести нас автор. Финальные сцены дают ответ на главный вопрос. Мы прощаемся с историей с приятным волнующим ощущением завершённости, пусть даже оно порой находится за пределами нашего разумного понимания. В модернистской литературе истории выглядят по-другому. Они тоже выстроены на круговороте внешнего действия и подсознательного изменения, но причинно-следственные взаимоотношения в них зачастую неоднозначны. Персонажи подвержены изменениям, но сложнее понять, какими событиями сюжета вызваны эти изменения и к каким умозаключениям должны нас привести. В таких историях Читатель получает больше свободы для собственных интерпретаций. В рассказе Франца Кафки "Пассажир" отражена непостижимая причинно-следственная динамика между уровнями сознания и подсознания. Рассказ описывает мужчину в трамвае, погружённого в сомнения насчёт себя и своей жизни. На какое-то мгновение его внимание захватывают абстрактные детали облика девушки, готовящейся выйти из вагона. Расположение её рук, форму носа, тень отракав на её ухо. Осознанные наблюдения находят отклик в подсознании. Он задаётся вопросом: как это получается, что она не удивится себе, что она не раскрывает рта и ничего такого не говорит? В некотором смысле это напоминает восточный подход к созданию истории кисю атанкетсу, Когда читателю предлагается самому разобраться в переплетении сознательного и подсознательного и тем самым привести повествование к гармонии. В Mrs. Dalloway Вирджинии Вулф связь сознательного и подсознательного выражена в более сложной форме. Мы наблюдаем за жизнью Клариссы Делавэй и людей вокруг неё в день, когда она готовится к приёму гостей. Рассказ выстроен отнюдь не как при повествовании от первого лица, где протагонист зачастую будто бы вслух разговаривает с читателем. Здесь мы словно оказываемся допущены к внутреннему рассказчику героя и наблюдаем, как тот балансирует между внешним и внутренним, жизненными событиями, мыслями и воспоминаниями, внезапными озарениями, создавая убедительную и правдоподобную картину личности персонажа. Схожим образом Кнут Гамсун изображает в романе Голод борьбу за духовное и физическое существование безымянного героя, пытающегося заработать написанием заметок в газеты. Опубликованный в 1890 году, роман представляет собой ошеломляюще проницательное исследование механизма человеческого познания. Центральный персонаж произведения, согласно его собственному печальному описанию, подчинённый странным и незримым силам, брошен в беспощадный лабиринт причин и следствий. При виде привлекательной женщины им овладевает странное желание напугать её. Он корчит приглупые рожи за её спиной. Сколько ни твердил я себе, что поступаю как идиот, ничто не помогало. Однажды утром по неизвестной причине уличный шум помогает ему воспрять духом. Я чувствовал себя неодолимым, как исполин, мог упереться плечом в повозку и остановить её. И я вдруг ни с того, ни с сего принялся напевать. Скорее, уже в отчаянии он пытается заложить подтрёпанное одеяло и воспринимает отказ процентщика как унижение. Вернувшись домой, он ведёт себя, как ни в чём не бывало. Я разослал одеяло на кровати, тщательно расправил его, как будто и не носил никуда. Решившись на эту авантюру, я, кажется, был не в своём уме. И чем больше я думал об этом, тем нелепее представлялся мне мой поступок. Очевидно, это был приступ слабости, какое-то внутреннее отупение. Гамсон показал, что наши личности многообразны, а мы, склонные к фантазиям и балансируя на грани душевного равновесия, подчинены странным и незримым силам нашего собственного подсознания. Наука нашла тому подтверждение, Лишь несколько поколений спустя. Хотеть и нуждаться. Нет ничего необычного в том, что персонаж осознанно хочет чего-либо, но при этом на подсознательном уровне нуждается в совершенно другом. Теоретик сценарного искусства Роберт Макки утверждает, что наиболее запоминающимся и вызывающим интерес персонажам свойственно иметь как осознанные, так и подсознательные желания. Многогранные герои сами не осознают своих глубинных потребностей, вступающих в противоречие с их осознанными желаниями. Зато этот внутренний конфликт улавливают читатели и зрители. Желания героя являются антитезой тому, в чем он в действительности, пусть и неосознанно, нуждается. У достойной «Оскара» сценарий «Красоты по-американски» Алана Болла заостряет внимание как раз на таком персонаже. Мы знакомимся с 42-летним Лестером Бёрнамом, которым помыкают начальник, собственная дочь, а в особенности презрительная и изменяющая ему супруга. Несчастный и загнанный в угол, Лестер переживает кризис среднего возраста и решает, что рецепт счастья — быть молодым и беззаботным. Он покупает резвую машину, уходит работать в фастфуд, начинает качаться в гараже и курить марихуану. Он даёт отпор боссу и жене. Большую часть внешнего сюжета занимают комичные попытки Лестера затащить в постель лучшую подругу его дочери Анжелу, кажущуюся искушённой в любовных делах. Когда Лестеру наконец это удаётся, мы видим противоречие между осознаваемыми им, но ну, краткосрочными и приземлёнными желаниями и его глубинными подсознательными потребностями. Уже в постели полуобнажённая Анжела признаётся, что вовсе не такая и опытная, как казалось. Это мой первый раз. Ты шутишь, отвечает Лестер. Он отказывается от своих намерений, Анжела расстраивается и начинает плакать, и тогда Лестер укутывает её в одеяло и прижимает к себе. Наконец-то Он превратился в ответственного, взрослого человека. Лестер хотел быть молодым и беззаботным, но на самом деле нуждался в том, чтобы повзрослеть и стать по-настоящему сильным. Трогательный и откровенный эпизод, где Лестер утешает Анджелу, пробуждает лучшую сторону его личности, до поры до времени скрытую где-то в подсознании. И мы осознаём, что ответ на главный вопрос оказался противоположным тому, что мы ждали. Эпизод оставляет сильное впечатление не только потому, что изменяет наше представление о Лестере. Он также с неожиданной стороны показывает Анжелу. Основные персонажи всех выдающихся историй в том или ином виде преображаются, взаимодействуя друг с другом. Герои сталкиваются, расходятся и снова пересекаются уже в новом качестве, вновь и вновь на протяжении всего повествования в элегантном и захватывающем танце изменения. Диалог. Истории сжимают время. Полутора часов бывает достаточно для того, чтобы описать целую жизнь, не оставив при этом ощущения недосказанности. Секрет притягивающего внимания диалога заключается именно в сжатии времени. Слова персонажей должны звучать одновременно правдоподобно и осмысленно, предоставляя мозгу богатую информацию для создания модели реальности. Речь должна быть напичкана значимыми фактами, чтобы её с жадностью проглотили читатели и зрители, чьи гиперсоциальные мозги незамедлительно примутся выстраивать модели сознания вымышленных персонажей. Некоторые из самых знаковых реплик в истории кино так плотно насыщены информацией, будто в этих нескольких словах сосредоточился весь сюжет. В этом и заключается их сила. Люблю запах на пальмо по утрам. Апокалипсис сегодня. Фрэнсис Форд Коппола, Джон Миллиус, Майкл Гэр. Хотел бы я знать, как тебя бросить. Горбатая гора. Ларри МакМёртри и Даяна Осана по мотивам рассказа Энни Пру. Я зол как чёрт и больше не собираюсь это терпеть. Телесеть. П. И. Чайковский. Величайший трюк дьявола состоял в том, чтобы убедить мир, будто его не существует. Подозрительные лица. Кристофер Маккори. Я просто девушка, стоящая перед парнем с просьбой любить её. Нотинг-Хилл. Ричард Кёртис. Я и есть великая. Это фильмы стали мелкими. Бульвар Сансет. Билли Уайлдер, Чарльз Брэкетт, Дональд Магил, Маршман младший. Эти поворачиваются до 11. Это Spinal Tap. Роб Прайнер, Кристофер Гест, Майкл Маккин, Гари Ширр. Тебе понадобится лодка побольше. Челюсти. Карл Готлиб и Питер Беншли. Знаменитая реплика из фильма была предложена актёром Роем Шайдером и отсутствует в сценарии. Все принципы сторителлинга сходятся в искусстве диалога. Диалог должен быть гибким, прицельным, отражать характер и позицию героев, действовать одновременно на уровнях сознания и подсознания истории. Диалог способен предоставить нам всё, что следует знать о персонажах: кто они такие, чего хотят, куда направляются, где уже побывали, откуда родом. Каковы их характеры, ценности, как они воспринимают статус, насколько их истинная сущность расходится с имиджем. их отношения к другим персонажам, мучащие их тайны, которым предстоит стать движущей силой повествования. Возьмем начальный монолог из сериала «Роба Брайдена и их юга блика» «Марион и Джефф». Насколько хорошо мы представляем себе водителя такси Кита Баррата по итогам всего лишь 83 секунд экранного времени. Кит протискивается на водительское место. Утро доброе, утро доброе. Новый день, новый заработок, — говорит в портативную рацию. Первый заказ на сегодня, будьте добры. Шум помех пожимает плечами. Просто покатаюсь по округе. Иногда приходится, не буду никуда спешить. Склейка. Кит ведет машину. Кит. Эти лежачие полицейские, скажу я вам, отличная штука, но проблем от них хватает. Я не говорю, что я против них. Никогда такого не сказал бы. Спасли бы они хоть одну жизнь, тогда, может, затраты на них оправдались. Склейка. Кит. Не то, чтобы Дитвора приняла Джеффа как нового папу, вовсе нет. Они его воспринимают как дядю. Необычный дядя новый. Мне он нравится. Если уж нравится человек, значит, нравится, ничего тут не сделаешь. Нет, на самом деле, я ему так и сказал. Я не переживаю, что потерял жену. Я чувствую, что нашёл друга. Я бы никогда не познакомился с Джеффом, если бы Марион не ушла от меня. Вообще без вариантов. Мы из разных миров. Он в фармакологии, я в машинах. В прямом смысле, я ж как раз в машине. Ничего плохого про него не скажу. Нет, сэр. Ничего плохого. А сколько мы можем узнать из этого коротенького разговора между стареющим коммивояжёром Вилли Ломмоном и его женой Линдой из Смерти коммивояжёра Артура Миллера? Вилли Если бы старик Вагнер был жив, мне бы давно поручили здешнюю клиентуру. Вот это был человек. Титан. А его сынок никого не ценит. Когда я первый раз поехал на север, фирма Вагнер понятия не имела, где это самое Новая Англия. Линда. Почему ты не скажешь всего этого говорду? Вилли, приободрившись. И скажу, непременно скажу. У нас есть сыр. Истоки главного вопроса. Социальные эмоции. Герои и злодеи. Моральное осуждение. По ходу развития нашего жизненного сюжета мы сражаемся не только с необузданными, непредсказуемыми и неродивыми версиями нашей личности. Мы также пытаемся сопротивляться мощнейшим импульсам, обусловленным ходом эволюции и живущим глубоко внутри нас. Выпустить их на свободу значит переместиться на десятки тысяч лет назад, в то время, когда наш вид научился рассказывать истории. Наградой за это путешествие станет раскрытие древних, но крайне важных секретов сюжета сложения, не в последнюю очередь касающихся происхождения и предназначения главного вопроса. Фильмы и романы приносят нам удовольствие, равно как и создают напряжение, повергают в шок, причиняют душевную боль, приводят в трепет, погружают в ожидания и вызывают удовлетворение. Эти переживания уходят корнями в далёкое прошлое. Эмоции, которые мы испытываем под влиянием историй, отнюдь не случайны. В ходе эволюции люди выработали определённые реакции на рассказы о героизме и злодействе, поскольку это способствовало успешному выживанию, что было особенно важно, когда мы жили в племенах охотников и собирателей. Более 95% всего нашего существования на Земле мы прожили в подобных племенах. И большая часть находящихся в нашем распоряжении нейронных конструкций была выстроена тогда же. В сегодняшнем 21 веке, веке скорости, информации и высоких технологий, мы всё ещё мыслим как люди каменного века. Как бы ни была мощна наша культура, она способна лишь приглушить, но не трансформировать или нейтрализовать глубоко укоренившиеся в нас первобытные импульсы. Откуда бы мы ни были родом с запада, востока, севера или юга, в нашем подсознании всё ещё бушуют ледяные ветра плейстоцена, влияющие едва ли не на все аспекты нашей современной жизни, начиная с нравственных убеждений и заканчивая расстановкой мебели. Одно исследование установило, что мы предпочитаем размещать кровати как можно дальше от входов в спальню. И ложимся на них таким образом, чтобы дверь была хорошо видна, словно по-прежнему спим в пещерах, и опасаемся появления ночных хищников. Мы рефлекторно подготовлены к отражению любой угрозы, как когда-то во времена странствий по саваннам. Если кто-нибудь подкрадывается к нам и пытается напугать, наше тело автоматически реагирует так, будто нас атаковало хищное животное. По всему миру у людей привлекают открытые пространства, лужайки и деревья с кронами, как у тех, под которыми прогуливались их предки. Ценности каменного века не покинули и наших историй. Многие психологи настаивают, что развитие человеческого языка в первую очередь было связано с потребностью обмениваться историями друг о друге, тем самым подтверждая могущество мозга рассказчика. Как бы ни правдоподобно это ни звучало, определённая логика здесь есть. Люди жили крупными племенами до 150 членов, проживавших день за днём на большой территории, вероятно, в группах от 5 до 10 семей. Для поддержания работоспособности племени было крайне важно, чтобы его члены сотрудничали между собой, делились, помогали, работали вместе и ставили нужды других выше своих собственных. Само собой, Это было непросто. Люди есть люди. Тем не менее, несмотря на катастрофически несовершенное устройство нашего рода, людям удалось наладить превосходное взаимодействие внутри древних племён, благодаря чему последние сумели протянуть десятки тысяч лет, а иные продолжают существовать и по сей день. Более того, считается, что они отличались существенно большим равноправием по сравнению с современными формами общества. Ну как им это удавалось? Как они смогли настолько изумительно сдерживать эгоистическое поведение друг друга без полиции, судебных органов и даже письменных законов?